Эвелин вышла из будки и, словно не замечая окорока, зашагала прочь. На углу она села в такси, громко назвав адрес своего отеля. Через минуту она глянула в заднее окошко. Какая-то машина неотступно следовала за ними. Надо полагать, тот толстяк сидит в ней. Эвелин обратилась к таксисту. Мсье, вот десять франков. Меня преследует один хулиган. На ближайшем углу сверните и притормозите так, чтобы я смогла выскочить. После этого поколесите немного по улицам. Сбейте его окончательно с толку. Таксист, ухмыльнувшись, взял деньги. Через минуту Эвелин, выскочившая и избавивший ход машина, уже вбегала в какую-то подворотню. Водитель снова нажал на педаль газа. К тому моменту, когда машина окорока свернула тоже за угол, Эвелин уже и след простыл. Ловушка сработала. Водитель же пустого такси, которому надо было сменить болт на крышке бачка с маслом, направился к маленькой автомастерской, расположенной неподалеку от знаменитого кладбища Парлашес. Окорок успел уже заподозрить что-то неладное. Отпустив свое такси, он поспешил ко второй машине. Она и впрямь была пуста. «Где пассажирка?» – спросил Окорок у таксиста. «А в машине ее нет?» — Нет. Посмотри получше, может, под сиденьем спряталась. — Слушай, ты что, смеешься надо мной? — Пока что да, — угрожающе ответил шофер, помахивая тяжелым разводным ключом так, словно это был индейский тамагавк. Окорок любил подраться, а в данном случае это вообще было бы чем-то вроде оправданной самозащиты, но таким образом вряд ли удалось бы что-то узнать. И Окорок заставил себя улыбнуться. Гляди, друг, вот 10 франков. Разводной ключ в руке таксиста сразу утратил краснокожий темперамент и опустился, снова превратившись в обычный. Одним словом, где ты её высадил? Когда свернул на Бульмиш, притормозил, и она выскочила, сказала, что за ней какой-то хулиган гонится. Ну я поверил ей. И сейчас продолжаешь верить? Сейчас я это уже точно знаю. Всё, что его интересовало, Окорок уже узнал, а потому решил проучить всё-таки таксиста. Оправдана моя самозащита остаётся оправданной даже и с небольшим опозданием. Вырвав из рук таксиста и отбросив в сторону разводной ключ, Окорок принялся обрабатывать беднягу, прижав его одной рукой к стенке, чтобы у поси бог не испачкать свой нарядный костюм. Поскольку одна рука была занята, Окорок, чтобы возместить этот недостаток, время от времени поддавал таксисту ещё и коленом. Пожилой хозяин мастерской поставил канистру и уселся на неё, чтобы прямо как из ложа понаблюдать поучительное зрелище. Окорок отпустил наконец таксиста и аккуратно стряхнул пылинку с пиджака. "Стало быть, по твоему я похож на хулигана?" таксист просопел, вытирая кровь с разбитой губы. Ха. Теперь, как присмотрелся, так совсем другое впечатление. Верно, значит, отвезёшь меня к кафе Рома. После того, как болт был заменён, а бак заправлен бензином, шофёр уселся на место, захлопнул дверцу и повёз своего вспыльчивого пассажира в центр города. Окорок с взволнованным видом убежал в кафе. Райнер, грабитель и убийца-рецидивист, как раз играл в шахматы с одним из гостей. — Прошу прощения, — проговорил он, увидев своего компаньона и поднимаясь с места. — Я сейчас вернусь. Выслушав полный жалоб и оправданий рассказ Окорока, Райна произнес. Напрашивается любопытный вывод. Гордон заранее предвидел, что дамочка обведет тебя вокруг пальца. По-моему, либо она не из начинающих, либо ты стал сдавать. Судя по всему, стальные челюсти времени не щадят даже грабителей, в ведущих размеренного образа жизни. Гордон отправился в бюро Колумб, откуда ты звонил. Нам велено дожидаться здесь, такова повестка дня. Кто бы мог заподозрить зелёной девчонке такое подлое коварство, пожаловался лоторок. Что и говорить, это был запрещённый приём по отношению к доверчивому преступнику. А кстати, сколько сейчас стоит такси до Перлаше? Гордон вернулся в довольно-таки нервном состоянии. «Что с девушкой?» «Послушай, Гордон», — пролепетал окорок. Она сбежала, выскочив из такси. «Ну что за столоб? Живо отыщи теперь лорда Баннистера и не спускай с него глаз. По всей вероятности, он пожелает встретиться с мисс Вестон. Профессор остановился в отеле Ритц. Возможно, через него нам снова удастся напасть на след девицы». Все сведения сообщать сюда. Ты, Райнер, останешься со Сфизнова, а я пошёл. Куда? За Буддой. Он проживает на улице Мазарини 7. Может, сперва попьёшь кофе, предложил Райнер. Пошёл к чёрту. Избавившись от слежки, Эвелин вернулась на набережную Сены и остановилась перед магазином готовой одежды. Оглядев витрину, она вошла внутрь. Мне нужны чёрное рабочее платье и кружевной фартучек, такие же, как выставленные у вас в витрине. Переодевшись в один прямох примерочной, купив в ближайшем магазине небольшую сумку, она сложила в неё своё прежнее платье и, покончив с этим, разыскала один из принадлежащих фирме Феликса Потино гастрономических магазинов. Такие в Париже попадаются чуть ли не на каждом углу. Купив и уложив в сумку холодный ужин на двоих, Она поспешила на улицу Мазарини и позвонила в дверь квартиры Уильменктона. Отворила её уборщица. Я принесла заказанный ужин от Потона. Знаю, буркнула уборщица. Ставьте вот сюда. Разрешите, я сама накрою на стол. Ужина от Потона полагается сервировать профессионально. А по мне Эвелин быстро и ловко сервировала стол, пока уборщица возилась с одеждой в комнате. В этих обстоятельствах мы решили воспользоваться Эвелин. Зайдя в прихожую, она громко хлопнула дверью, но не вышла, а спряталась в углу за шкафом. Уборщица не спеша вышла, проверила, хорошо ли захлопнулась дверь и вернулась в комнату. Прошло полчаса, и начало темнеть. Эвелин продолжала неподвижно стоять, прижавшись к стене. В конце концов судьба жалолилась на дни. Уборщица вышла, уже в пальто и в шляпке, сжимая в руках сумочку и зонтик. Наверное, приходящая, я уже собралась домой, подумала радостно Эвелин. Так и оказалось. Эвелин осталась в квартире одна. Поспешив в гостиную, она включила там свет, тяжело дыша от волнения и страха. В гостиной стояли три застеклённые витрины, полные безделушек. Эвелин по очереди осмотрела их, но будто там не было Дверь в столовую была открыта, и Эвелин заглянула через неё в третью комнату, маленький салон. Вдруг одно из окон этого салона медленно открылось. Сначала над подоконником показались две руки, а потом лысая голова и изуродованный нос. Это был каторжник Гордон. Эвелин замерла на месте от страха. Глава 4 Мёглиамзе посёлок, раскинувшийся на берегу озера Мёгли, известный как одно из самых небостопримечательных мест во всей Швейцарии. Туристы вообще, а иностранцы практически никогда сюда не заглядывают. И именно сюда автобус доставил Эдди Рансинга, жаждущего познакомиться с господином советником Валесгофом. Само знакомство особого сотрудничения не составило. Ещё когда я днём ужинал в гостинице, Перед окном начала формироваться дисциплинированная колонна граждан, желающих поглядеть на иностранца. Достаточно было лишь улынуться первому из вышедших, добродушному с открытым лицом, седому мужчине, в котором ранским сразу признал либо местного судью, либо человека науки, чтобы знакомство состоялось. Правда, тут же выяснилось, что нового знакомого зовут не Валесгофом, а Гугенгеймом, и что он судебный медик. Но для того, чтобы получить нужную информацию, и он вполне годился. Вы знаете здешних людей, господин Гугенхейм? Ну, в своем округе, конечно, знаю. Впрочем, в прошлом году, когда была эпидемия ТИФа, я и здесь немало поработал. Вы знакомы с господином Валесгофом? А когда он умер? Он еще жив, насколько мне известно во всяком случае. Тогда не имею счастья. Вообще-то я приезжаю сюда в основном ради вскрытий. Я мало расположен к светской жизни. Моя профессия требует сосредоточенности и углублённости. Гогольнхейм попытался изложить вкратце все достоинства недооцениваемой многими профессии судебного врача. Это же занятие, требующее высокого мастерства, можно сказать, увлекательное занятие, если у человека есть призвание к нему. И он не склонен принимать на веру шаблонные утверждения. Возьмём, к примеру, трупные пятна. В другой раз, доктор. Вы обязательно расскажете мне обо всём этом, но в первую очередь мне хотелось бы познакомиться с господином Вализгофом. Гогонхенн нахмурился, но форсировать разговор на научные темы тем не менее не стал. В доме у Вализгофа я один раз был, но лично с ним не знаком. Я был там, когда у них умер шториш. Определённые следы внешних повреждений навели меня на мысль вызвать полицию. Как раз когда я выезжал, они забрали жену покойного. А с тех пор с тех пор она сидит, потому что при вскрытии обнаружилось оставил мёртвых в покое доктор